именно жили, а не прозибали, как в Москве. И точь-то все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня. Жена? Линч только он говорил с князем чеченским. У князя чеченского была жена и семья: взрослые пожи, дети. И была другая, незаконная семья, от которой тоже были дети. Хотя первая семья была тоже хороша, князь чеченский чувствовал себя счастливее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 встреча, услуга, меткое слово, умение представлять в лицах разные штуки, и человек вдруг делал карьеру, как брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадьч, и который был первый сановник теперь. Э эта служба имела интерес. В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадьча. Бортнянский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 Победы швыпьешь слегка, сила, бодрость. Приехал в Россию, надо был к жене до да ещё в деревню. Ну не поверишь, через 2 недели надел халат, перестал одеваться к обеду, какой я молоденьких думать, совсем стал старик. Только душу спасать остаётся. Поехал в Париж, опять справился. Степан Аркадьевич точно ту же разницу чувствовал как и Пётр Аблонский. В Москве он так опускался, что в самом деле, если бы пожить там долго, дошёл бы чего доброго и до спасения души. В Петербурге он чувствовал себя опять порядочным человеком. Между княгиней Бецкой Тверской и Степаном Маркаевичем существовали давнишние весьма странные отношения.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 Я нахожу, что она сделала прекрасно. Я не могу простить Вронскому, что он не дал мне знать, когда она была в Петербурге. Я бы поехала к ней и с ней повсюду. Пожалуйста, передайте ей от меня мою любовь. Ну, расскажите же мне про неё. Да, её положение тяжело. Она начал было рассказывать Степан Аркадьевич в простате душевной, приняв за настоящую монету слова книги немягкой: "Расскажите про вашу сестру". Книги немягкая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 Ландо, видите ли, при кашляком был в магазине в Париже и пришёл к доктору. У доктора в приёмной он заснул и во сне стал всем больным давать совет. И удивительный совет. Потом Юрия Мелединского, знаете, больного, жена узнала про это, Ландо и взяла его к мужу. Он мужа и лечит. и никакой пользы ему не сделал, по-моему, потому что он всё такой же расслабленный, но они в него веруют и возятся с собой. И привезли в Россию. Здесь все на него набросились, и он всех стал лечить. Графиню Беззубову вылечил, и она так полюбили его, что усыновила, как усыновила, так усыновила. Он теперь не Ландо больше, а граф Беззубов. Но дело не в том,